Глава пятьдесят девятая. «Моя семья». «Кэрин, не переживай ты так», — успокаивала меня подруга. Кинару обязательно понравится. Вот увидишь». «Других вариантов всё равно нет», — пожалуй я плечами. «А ничего другого и не надо. Этот подарок идеален, Кэрин», — стояла на своём подруга. «Если бы мне Тахир такое подарил, я бы была счастлива». За окном царствовало утро, но проснулась я примерно три часа назад. Мне необходимо было сделать подарок Кинару. Когда я узнала про его день рождения, то всю себя успела извести, ведь хотелось, чтобы подарок от меня был самым лучшим, самым ценным, и это не в плане стоимости. Что скрывать, деньгами я не особо располагала. Да если бы даже и располагала, то не факт, что смогла бы найти подходящее. Семья Фэр. Одна из самых богатых во всём государстве. Уверена, у огневика было всё, что ему хотелось, и не хотелось тоже. Думала я, думала, и решила подарить любимому частичку себя. Да, в прямом смысле этого слова. Я с детства увлекалась плетением ремешков и браслетов. Кое-что привезла с собой в академию, чтобы было чем заняться вечерами. Ведь на тот момент я и не думала вовсе, что всё моё свободное время будет занято братом, подругой и любимым. Пока Нирина спала, я открыла свою небольшую шкатулочку и извлекла из неё тонкие кожаные шнурки. Примерный размер запястья огневика я знала, поэтому мне не составило труда сплести нужную длину, не забывая через определённое расстояние крепить малюсенькие сферы, напоминающие бусины. Вот в них-то я и поместила свою магию, на что у меня ушло почти два часа. Стоило посмотреть на них и как глаз сразу улавливал небольшие волны, омывающие прозрачные стенки прозрачных бусин. Вышло очень красиво. Я даже сама не ожидала, что так получится. Но меня всё же смущала простота подарка. «Хватит истязать себя», — улыбнулась Нерина. «Нам с тобой нужно подготовиться к праздничному ужину. Мы на нём должны блистать». «Я не хочу туда идти», — сказала правду то, что лежало на сердце. у меня какое-то плохое предчувствие». «Так оно и понятно», — пыталась поддержать меня воздушница. «Ты от прошлого раза ещё не отошла, а здесь снова. Только гостей уже больше, и все взгляды будут прикованы к тебе одной». «Не пугай», — попросила, внутренне содрогаясь от неизбежного вечернего мероприятия. «И не думала», — мотнула головой подруга. «Просто говорю, как всё будет. Хочу, чтобы ты выглядела уверенной в себе. Всё остальное сделает Кинар. Он не даст тебя в обиду. Да и мы с Тахиром будем всегда рядом, так что переживать не о чем. Бьянку с её матушкой и на пушечный выстрел к тебе не подпустим. Главное, чтобы отпрыска королевской семьи не пригласили. А всё остальное решаемо. Нервно передёрнула плечами девушка, вызывая у меня несколько вопросов. а открыла я рот, намереваясь спросить интересующие меня. «Проходу он мне не даёт», — выпалила Нирина, понимая, что именно я хочу знать. «Даже маме сказал, что мой возраст уже достиг той отметки, когда я готова выйти замуж. А я сама решу, когда и за кого мне выходить замуж», — выпалила подруга, а вокруг неё пронёсся небольшой порыв ветра. «И чем же он тебе так не угодил?» — спросила я, наблюдая эмоции на лице воздушницы. «Настолько противный?» «Он хорош собой», — фыркнула подруга. «Внешне просто эталон красоты. Но такой гад, каких ещё поискать надо». «Мне даже страшно спрашивать, чем вызваны твои выводы», — вскинула я брови. «Он груб с девушками, зная, что никто не откажет ему. Привык получать всё по щелчку пальцев. И меня хотел, делая намёки интимного характера, да только я доступно объяснила королевскому отпрыску, что не желая иметь ничего общего с такими, как он. Мой папа — советник правителя, и принц не посмел прикоснуться ко мне без его согласия, но на этом не остановился». Он пришел к нам домой, к моему отцу, и предложил золото, причем любую сумму, если получит разрешение на ухаживание за мной. Я когда узнала, думала, сойду с ума от ярости. Его высочество решил купить меня как какую-то живность. Эгоистичный самовлюбленный кретин. Знаешь, принц Олистер не отказывает себе в удовольствии. Он может запросто затащить любую из дам в укромный уголок, И воспользоваться ей по прямому назначению. Сама видела, как он утягивал не сопротивляющуюся дочь графа за гобелен. Я скажу тебе по секрету, она притихла, а потом продолжила. Знаю, что ты никому не расскажешь. Одна из служанок забеременела от него, а он, не желая ребенка бастарда, заставил выпить ее отравляющее зелье. Данная тема задела меня за живое, и Нерина поняла это, увидев мое выражение лица. «Вот я идиотка!» — шлёпнула себя по лбу девушка. «Прости меня, милая, я не хотела обидеть или как-то уколоть. Это только лишний раз доказывает, что мне нет места в вашем мире, Нерри!» Грустно кивнула я. «Да зачем тебе этот гадюшник, если у тебя есть Кинар, Тахир и я? Нам нет разницы, бастард ты или нет, понимаешь? Мы любим тебя такой, какая ты есть, готовы стоять за тебя горой, прикрывая своими спинами». На всех не угодишь, да и плевать на них вообще. Я уверяю тебя, многие готовы полжизни отдать, чтобы занять твое место, Кэрин. «Ты права», — шмыгнула я носом, расчувствовавшись от душещипательной речи воздушницы. «Права на все сто процентов. Я не обязана всем нравиться. Меня приняли те, кто дорог мне, а остальное не так уж и важно». «Вот и правильно», — довольно кивнула Нерина, прижимая меня к себе. Мы одна семья. Помни это. И теперь давай умываться и собираться. Я запланировала несколько встреч. Каких? вымученно спросила я, не желая никуда идти. Каких каких необходимых, было мне ответом. Кинар с Тахиром предупреждены, так что нас никто не потеряет и не побеспокоит. Давай, подруга, затмим собой весь высший свет.